Глава 36. Нам надо уединиться. Я подбегнул Жанне и кивнул в сторону заправки. Проверил, никаких мутантов. Нам никто не помешает. Вы совсем охренели, да? Возмутился Паша, прогуливающийся по крыше давно сгоревшего автобуса с пулеметом в руках. Уединиться? Наше время, да? Думаете, я буду сторожить ваши развлечения? У тебя есть другой вариант, усмехнулся я. Не услышав ответа, добавил, «Ну вот и славно. Сперва ты нас посторожишь, а потом мы тебя». «Надолго это не затянется, обещаю, максимум минут пять». «Я не сомневался, Рус, на большее ты вряд ли способен». Сбросив кофемашину и бутылки на пол, Жанна уселась на стол, закинула ногу на ногу и, облокотившись на стену, поинтересовалась. «Ты позвал меня сюда не сексом заниматься, а поговорить. Я угадала?» «Да, ты догадлива». Минут двадцать назад у меня был разговор с Савельевым. «Хорошего мало, он...» «Раскусил нас, верно?» «Снова угадаю. Якуты были его агентами. И уверена, теперь полковник знает про вашего загадочного Арсения. Все так?» «Все точно так. Ты случаем на него не работаешь?» «Хотела бы, но нет. Я ни на кого не работаю. Просто плыву по течению. Выживаю. Тебе помогаю». «На все сто процентов не верю. Ну и черт с ним». Жанна, помоги мне, скажи, что мне делать? Моя интуиция говорит, что Савельев на правильной стороне, мы будем помогать ему. Я удивился, но сказать что-либо не успел. Жанна жестом показала молчи, достала из кармана листок и ручку, что-то написала и передала мне. Савельев слушает нас, будь уверен в этом, написанное на листе. Кивнув, я сказал, не знаю, кому доверять. — Доверюсь тебе, ведь ты единственная, кто... В общем, неважно, Савельев так Савельев. Псих прибыл эффектно. Примчался по полю с высокой скоростью на подготовленной для бездорожья Тойоте Тундре. Припарковав авто рядом с Тигром, Сеня выскочил на улицу совершенно голый и поразительно прытко рванул в мою сторону. Попытался убежать, но шансов не было. Объятия были жесткими, вдохнуть не получалось. Отрясло так, словно перфоратор гигантский оседлал. Спустя секунд десять Сеня наконец-то поставил меня на землю и, глядя в глаза, выдал. «Русланчик, я очень рад тебя видеть. Ты не представляешь, насколько. Человек, выживший в ядерном взрыве, теперь ты мой кумир». «Сень, ты вообще-то голый», — подсказал Пашка, стоящий вместе с Жанной на безопасном расстоянии. «Все это ерунда», — крикнул псих и в припрыжку вернулся к Тойоте. Покопавшись в кузове, он зачем-то достал литровую бутылку с неизвестным содержимым. Секунду поразмышляв и, видимо, придя к выводу, что этого будет мало, вытащил в довесок пятилитровую пластиковую канистру. Дальнейшее произошло слишком быстро. Арсений в мгновение возник возле тигра, закинул в его салон сперва закрытую канистру, а затем открытую бутылку. И невесть откуда взявшуюся зажигалку зипа. Пламя не заставило ждать, полыхнуло знатно. «Бензин хорошо горит!» «Сеня, дебил, ты зачем это сделал?» Заверещал я и бросился спасать тигр. Пашка и Жанна тоже что-то кричали и пытались потушить машину. Но все было тщетно. Пятилитровая канистра быстро расплавилась, и пожар усилился минимум раза в три. «Внутри взрывчатка!» Жанна почему-то оказалась первой, кто понял, что оставаться рядом с горящим броневиком опасно. «Валим!» Взвизгнул Сеня. И, пританцовывая, стартанул к Тойоте. Секунд через пять мы на всех парах улепетывали в поле. А еще через десять произошел взрыв. Интересно, что так быстро могло рвануть? Взрывчатка точно не могла. Ей детонатор нужен. Ладно, позже разберемся. Пока что посерьезнее проблема имеется. Пашка, выхватив пистолет, воткнул его Сеню в шею и заверещал. «Нахрена ты сжег нашу машину, урод? Отвечай!» «Эй, придурок, оружие убери!» — отозвался Сеня, явно веселяющийся от происходящего. «Честно, не ожидал такого вопроса. Думал, спросите, почему я голый, а не это все. Дамочка, ты как, понравился мой прибор?» Жанна, сидящая на переднем пассажирском, влепила свой кулак в правую скулу Арсения. «Хорошо, что за секунду до этого Пашка убрал пистолет, а то всякое могло случиться, нажал бы на спуск случайно». нравился значит, прибор. Сеня опустил окно и сплюнул кровь. Так и знал, что у меня больше. Отдыхай, Русланчик. И да, кто-нибудь скажет мне, где нам всем можно найти нормальную одежду? Сеня, ответь на Пашкин вопрос. Максимально вежливо попросил я. Хорошо, Руслан, отвечу, так уж и быть. Слишком тон твой ласков. Ваш тигр я сжег не просто так, не веселья ради, а по одной причине — Не хочу, чтобы нас слушали. В том стальном гробу наверняка много всего понапихано было, что позволит Савельеву узнать о нас то, что мы рассказывать не желаем. Прослушка, я параноик, боюсь ее. И не надо говорить мне, что ее могло-то мне быть. В этой машине ее точно нет. А вот на вас всех она может быть. Руслик, дай мне свой планшетик. Надо его в окошечко выкинуть. Не могу, сень. Он сгорел вместе с тигром. Честно ответил я. Там много всего полезного сгорело. Но я не сожалею. И ругаться из-за этого точно не собираюсь. Потому что случившееся назад не отмотаешь. Смысл тратить нервы. Вы наверняка хотите узнать все, что мне удалось нарыть. Сеня глянул на Жанну и состряпал идиотскую улыбку. Получив в ответ показанный средний палец, он продолжил смотреть на дорогу. Недовольно буркнул. Расскажу все только тогда, когда буду уверен, что нас никто не слушает. Мы едем в ближайший туристический магазин. Скоро, совсем скоро. Вы все узнаете, что такое Северный Урал. Дни шли один за другим. Но псих молчал. Мы избавились от всего, что могло дать хоть какую-то связь с Савельевым. Паранойя Ксения даже оружие на наличие жучков проверял. Но так и не обнаружил ни одного. Все, кроме него, давно поняли... что за нами просто невозможно следить. Все, но не он. Упрямится. Наше нынешнее местонахождение хорошим назвать сложно. Третий день живем на одной из гор Северного Урала. Условия, мягко сказать, дерьмовые. Ноябрь. Вроде бы еще осень, но по факту уже зима. Растопив печерку, я вернулся под одеяло и как можно сильнее прижался к Жанне. Увы, но расслабиться, чтобы поскорее избавиться от одолевшей дрожи, не успел. потому что получил достаточно сильный тычок в бок. Следом раздалось недовольное бурчание. «Русланчик, не сачкуй. Сегодня твоя очередь завтрак готовить. Дуй на улицу». «Рано еще сень», — умоляющим голосом ответил я. «Давай еще часок вздремнем». «Почти десять. Это далеко не рано. Это уже поздно. Маша из палатки». Одевшись, я выбрался на уличную свежесть. Снаружи не все так плохо, как казалось изнутри. — Главное, нет ветра. Остальное ерунда. Десяток сантиметров снега и легкий морозец не пугают. Приступаю к приготовлению завтрака. — Ты что, опять простой чай заварил? Сеня глянул на меня такими же круглыми, как фары и карусы, глазами. — Руслан, ты дурак, да? — Может, уже поймешь, что все ягодные любят. — Не все, а только ты и Жанна, — пробухтел Пашка, умудрившийся простыть несколько дней назад. Я и Рус обычный пьем. Я и Жанна большинство, значит все. Арсений, невзирая на возмущение, сыпанул в чайник три жмени сушеных ягод и вернул его на костер. Радостно потеряв ладони, схватил котелок, поставил на походный столик и с полным предвкушением вкусного завтрака лицом открыл его. Увидев содержимое через пар и уловив аромат, он испытал огорчение и рявкнул. Геркулес? Руслан, ты приготовил геркулес? «Ты что сделал, дурачок? Ты забыл, что я просил горох?» Покачав головой, я ответил. «Не забыл, все помню. Увы, но его никто не замочил вчера. Мы бы до конца зимы ждали, когда он сварится». «Суки!» Сеня, дыша как паровоз, направился в палатку. Вернулся не с пустыми руками. Принес сухпай. Вывалил его содержимое на стол. Нашел нужный брикет. Запричитал. «Мне, может быть, и вам вместе со мной жить осталось хрен да маленько». С неслабыми ребятками потягаться придется, можем не сдюжить. Напоследок хотелось бы поесть вкусно, хоть какая-то радость перед смертью. Все трое, я, Жанна и Пашка, в мгновение перестали есть. Арсений, готовящий себе еду из содержимого сухпайка, не сразу понял, что на него пристально смотрят три пары глаз. Когда понял, сделал идиотское выражение лица, махнул рукой и выдал. «Да шучу, шучу, все нормально будет». Уделаем мы их. Элемент внезапности на нашей стороне будет. Выстрелю издалека и первого сразу положу. Второго чуть позже хлопну. Но это уже не так важно. Второй все равно менее опасен. Главное первого грохнуть. Короче, ребята, забыли все, что я сказал. И продолжаем кушать. Арсений, рассказывай. В голосе Жанны льда было столько, сколько его не наберется во всех уральских горах в январе. Ладно-ладно, так уж и быть расскажу. То, что Сеня так легко согласился, вызвало всеобщее удивление. Смысла что-то скрывать все равно теперь нет. Если среди нас есть предатели или прослушивающие устройства, если даже кто-то узнает, что я сказал, и передаст Савельеву, то вмешаться он все равно не успеет, не сможет физически это сделать. Мало того, что нас надо найти, так еще и добраться нужно будет. В общем, все, пора приступать к рассказу. «Поведаю, что узнал, так сказать, обнародую». Псих замолчал и стал поедать гороховую кашу, которую успел приправить консервированным фаршем и разогреть на костре. Медленно работая челюстью, начал издавать звуки, в которых иногда можно услышать какой-то знакомый мотив. Пашка не выдержал первым и прохрипел простуженным голосом. "Сенья, сука ты вредная, рассказывай!» «Сосредоточиться не даете, торопите!» «Способ повествования выбрать не позволяете». Арсений в мгновение доел остатки каши, смачно рыгнул, сделал глоток ягодного чая и приступил к рассказу. Мой путь был долгим, тернистым, полным тягот и лишений. Я мог сдаться, но нет. Жажда знаний вела меня, она была сильнее целой вселенной. Я нашел то, что искал, побывал в Колыбели, встретился с Хранителем Равновесия, узнал решение». Задобренный пафосом, но ничего особо не значащий набор слов, истяк. Псих, радостно поглядывая то на меня, то на Жанну, почему-то намеренно игнорирует Пашку. Тот, готовый взорваться, разразился сильным приступом кашля. Если ты и дальше будешь так делать, Сень, то пошел просто сдохнет от нетерпения. Я, уже покончившись с завтраком, переместился к костру и подкинул в него дровишек. С огоньком, когда вокруг ничего, кроме горы снега, веселее. «Вот порошок. Разбавь теплой водой и выпей». Жанна дала больному какой-то цветастый пакетик. Объяснила. «Это редкое лекарство. Для армии делалось. Но в серию пойти не успела. Экспериментальным осталось. Пей, не боясь. Травить не собираюсь. Через двадцать минут спасибо нормальным голосом скажешь». «Не верю я в чудо-средства, побеждающие простуду, как по волшебству». Буркнул Пашка и снова закашлялся. Но опираться не стал». Решил все-таки заварить лекарство. Лишь пробормотал. Надеюсь, не сдохну. Человечество уничтожило само себя. Сеня, греющий ладони от пламени костра и смотрящий куда-то ввысь, вновь приступил к рассказу. Тон голоса выбрал мрачный, тяжелый, как свинец, давящий на психику. грамма веселья, беспросветная тьма. Мы с вами, братцы и сестрица, видим самый конец. И только мы способны все исправить. Здесь, на горе мертвецов, совсем скоро свершится история. Пан или пропал. Мы либо спасем урод людской, либо... Что, дурик, словарный запас кончился? Поинтересовалась Жанна, жующая шоколад. Или что-то в горло попало? Сеня, несколько раз мощно вздохнув через нос, буркнул. Сбился, сука, с мысли. Мы на горе мертвецов? Спросил я, сидящий у костра с отвешей челюстью. Сеня, ты привел нас на перевал Дятлова? Руслан, почему тебя удивило именно это? И почему не удивились остальные? На лице психа, помимо заинтересованности, появилось беспокойство. Рука машинально легла на рукоять пистолета. Если я так и буду молчать, то рискую вскоре оказаться под прицелом. Сомневаюсь, что дойдет до выстрела, но и проверять не горю желанием. Не знаю, почему не удивились Пашка и Жанна. Пусть сами ответят. А я отвечу за себя. Мечтал побывать в этом месте. И мечта сбылась, причем неожиданно. Меня после всего пережитого ничто не удивляет. Паша самоапатия. Всякий интерес к происходящему у него теперь отсутствует. Занят самолечением. «Я как Паша», — улыбнулась Жанна и откусила от шоколадной плитки солидный кусок. «Даже если сейчас где-то рядом проснется вулкан, то это никак не отразится на моем эмоциональном фоне». — Ладно, я вас понял, и вижу, что утомил своим поведением. Сеня убрал руку с пистолета, зачем-то пожал плечами и продолжил. — Рассказываю, как есть, без приколов, только факты. Когда-то я называл себя избранным. Кто-нибудь помнит это? — Помню, — кивнул я. — Кажется, это было лет эдак сто назад. Попробую угадать. Ты окончательно убедился в своей избранности. Верно, Сень? — Нет, Русланчик, не угадал. Хрена лысого мне, а не избранность. Так хранитель равновесия сказал. В более мягкой форме, конечно же. Но результаты это не меняет. Кстати, хоть я и не настолько избранный, насколько таковыми являются Шухов и Смирнов, но я все равно остаюсь чуточку избранным. В сравнении с вами, простейшими. Есть несогласные?» Жанна, пристально глядящая на Арсения, почти незаметно качнула головой и с нескрываемой грустью сказала. «Нет, имбецил. Несогласных нет. Каждый из присутствующих признает твою избранность. Рядом с нами ты можешь чувствовать себя кем-то вроде Бога». Сеня, указав на Жанну пальцем, серьезным голосом выдал. «Про Бога мне понравилось, девочка. Продолжай в том же духе. Про имбецила, так уж и быть, я забуду. Но только один раз имей в виду. В следующий буду сильно огорчен, и наказание станет неизбежно». «Сеня...» «Что там с избранными?» — напомнил я. «Избранных двое. Шухов и Смирнов. И с ними пока все нормально». Арсений мечтательно закатил глаза и пробурчал. «Но я очень надеюсь, что в скором времени нормально станет. Ненормальным». «О чем ты, псих?» — Пашка заметно насторожился. Следом за ним насторожился Сеня. И вновь, положив руку на пистолет, рассказал. «О избранных и о том...» как за их счет самому стать таковым. При всей сложности ситуации, в которой мы, а также и все человечество вместе с нами оказались, решение не является трудным. Оно удивительно простое. Чтобы отменить апокалипсис, нужна самая малость – смерть двух человек. Они это знают и могут убить себя сами, но нет. Инстинкт самосохранения не позволит. Поэтому нужен кто-то, кто сможет это сделать за них. Как бы сильно избранные не хотели жить, созданные Творцом единым правила, не могут им позволить такой роскоши. Творец все продумал. Конец ужасно примитивен. Убей избранных и стань избранным сам. Без дополнительных привилегий, конечно же. Никаких плюшек мне не светит. А я ведь надеялся. Я уверен, Сеня ждал неординарной Пашкиной реакции. Наверное, он надеялся, что тот прыгнет на него с криком не трон избранных и начнет убивать. Именно для этого рука лежала на рукояти пистолета, который так не пригодился, потому что Пашка повел себя иначе. Он просто покрутил пальцем у виска и спросил. Решил убить избранных? Псих, ты совсем дурак.